Глава восьмая. По ту сторону реальности её ожидало 15 пропущенных вызовов от Галины и два сообщения. В первом Галя проклинала бесовую игру, превращающую её подругу в овощ. Во втором казённым тоном сообщала, что планы на выходные отменяются, так как у Леськи температура. И Вероника тяжко вздохнула, Галка на нервах из-за ребёнка сердится на её выпады глупо. и придётся звонить, несмотря на риск оказаться крайней, выяснять, что приключилось с дочуркой друзей. «Ничего мне не говори. Я знаю, что погорячилась», вместо приветствия заявила Галина. Говорить ей приходилось громко, чтобы перекричать Лесю. Та не плакала, ревела дурниной. «У нас зубик режется, выехать никуда не получится. Я тебе перезвоню завтра». Галяс бросила вызов, оставив Веронике размышление об этом мы нас, возникшем в речах подруги сразу после рождения дочери. Сама Вероника категорически не могла понять, откуда из глубин материнского инстинкта это мы появилось и является ли этот сдвиг непременным атрибутом материнства. "Моя, ваша не понимать", покачала головой девушка, задумываясь, чем ей теперь занять выходные. То, что никаких сборов в игре не будет в эти 2 дня, было оговорено заранее. Почти у всех были планы, да и отдохнуть вдруг от друга представлялось не лишним. Не от лишения радости общения с суетливой роднёй Галя не расстраивала девушку, но её коварный замысел срывался. Она намеревалась экспроприировать Лёшку и попробовать написать его портрет. А задание Стаса Вероника не забывала. Это был бы взаимовыгодный ход. Девушка получала натурщика, готового посидеть несколько часов в одной позе, а друга не припахивали к хозяйству. Если Вероника считалась в этом доме гостьей, то Лёшка-то был свой, и каждый приезд к родителям супруги оборачивался для него не отдыхом на лоне природы, а починкой теплиц, перекопкой грядок и прочими полезными занятиями. Тут, кроме очевидного, примешивался ещё один мотив. Веронике необходимо было проверить, причём вне стен училища и на хорошо знакомом ей человеке, получится ли у неё написать мужской портрет, не напортачив с лиццу. Это было крайне важно. «Ах, не конец света», — махнула рукой Вероника, решив, что прогуляться по музеям тоже будет более чем полезно. «Учиться у мастеров прошлого, совершенствоваться в настоящем». Эту фразочку любил повторять Игорь Дмитриевич, преподающий в училище рисунок. Кроме того, в центр ехать в любом случае придётся. Список покупок так и не дождался реализации. С этими мыслями Вероника приступила к приготовлению ужина. То есть к варке пельменей. Ничего другого, как выяснилось, дома просто не оставалось. Упаковка лапши и приправы не в счёт. И едой затариться нужно, бурчала она, помешивая пельмешки. А ещё купить какую-нибудь кулинарную книгу, попроще. Затем она принялась искать сведения об авторской печати, а найдя, морщит лоб от недоумения, как эта информация могла быть ей не обнаружена раньше. Корпорация игровыми средствами помогала создателям чего-то нового утверждать свои авторские права. печатать, а кое толковал художник и циберетик, была по сути знаком копирайта и подписью в одном флаконе. Система фиксировала уникальный идентификационный номер персонажа и вне зависимости от дальнейшей судьбы предмета с печатью продажи, потери, передачи предмета по цепочке других игроков, авторство сохранялось за создателем. В случае же, если кто-то создавал другой предмет, совпадающий более чем на 85% с уже зафиксированным Такой предмет признавался дублем, о чём предупреждало системное сообщение. На дубль авторскую печать поставить нельзя. Если же совпадение превышало 90%, предмет разрушался. Материалы, затраченные на создание такой копии, не возвращались и не восполнялись. Мол, извините, но первое китайское предупреждение вы проигнорировали. Кто же в этом виноват? Идея пошла совсем не от живописцев или скульпторов, а от дизайнеров. Модельеры в Фэнтезийном мире развернули свои мастерские в первый же месяцы существования игры. Ремесленный навык портной, кроме брони, позволял творить и такие бесполезные с точки зрения защиты и характеристик вещи. Для создания предмета не по шаблону требовался весь процесс производить вручную, от первого до последнего стежка. Поэтому любой декоративный наряд, это обозначение получало все дизайнерские вещи без стат, по умолчанию причислялся к работам от кутюр. Примечание автора. Хот кутюр. От французского хот высокий, совершенный. Кутюр шитьё, швейное дело. Высокая мода. Искусство проектирования и создания эксклюзивных экземпляров и моделей одежды. Важная составляющая шитья от кутюр ручная работа, которой в каждом предмете должно быть не менее 2/3. Конец примечания. И, разумеется, мастеру, потратившему несколько часов на создание такого наряда, да ещё из непривычных материалов своими руками, передать работу ни на одном из этапов другому персонажу нельзя. Было бы обидно до чёртиков, если бы на показе, а их, оказывается, во все устраивали в столицах игровых королевств, он увидел наряд такой же, но с перламутровыми пуговицами. А маленькая бирочка со знанки с той самой авторской печатью эту вероятность исключает. И Вероника задалась вопросом: а по каким же принципам вычисляется система процентов падения? Но поломав голову с полчаса, решила, что это не её ума дело. Механизм регулирования есть, он работает. Стоит эта штука почти ничего, 10 золотых. Не пользоваться было бы идиотизмом чистой воды. Так что визит в гильдию художников она нанесёт непременно. Почти ничего, передразнила она сама себя. А в первые дни игры убивалось, что 5 золотых непомерная сумма. Как всё меняется. Покачав головой, Вероника принялась изучать афиши на предмет интересных выставок. Иток обескураживал. Из сотни с гаком мероприятий, проходящих в культурной столице, пойти-то было некуда. Фотовыставки ещё радовали неким разнообразием, а вот живопись Несколько имён ничего не говорящих девушки и ряд выписанных из за бугра работ известных мастеров в Эрмитаже. О, воскликнула она, наткнувшись на строчку о выставке работ Поля Сезанна. Человек-противоречие, так характеризовал этого художника Стас, но именно благодаря этим противоречиям мир обрёл сотни полотен, водораживших воображение зрителей всех последующих поколений. Выбор был сделан Причём без каких-либо сомнений, как раз такой пример для вдохновения с её личными внутренними противоречиями. Их ещё Галина любила называть тараканами без прекрас, и был ей необходим. День в музее проведён был прекрасно, что удивительно, даже обилие посетителей не угнетало девушку. Подле вот каждой картины она провела не менее получаса, сначала впитывая общее впечатление производимое полотном, а только затем, вглядываясь в детали, как-то взаимодействие цветов, линий, мазки, многослойность и трёхмерность, свойственную работам признанного мастера. Выставка носила название «Цвет — это та точка, где наш мозг соприкасается со Вселенной». Это были слова самого художника. «Изумительно», — тихонько шепнула Вероника, уходя. Она всё ещё находилась под впечатлением, переступая порог специализированного магазина для художников. Наверное, именно поэтому не стала отвлекать старшего продавца и стажёра, прилипших к монитору за торговой стойкой. Стажёр был тот самый, что злил её своей заторможенностью и незнанием товара, когда Вероника закупалась перед летней практикой. Девушка прошлась по магазинчику и остановилась, чтобы присмотреть кисти. До парочки продавец-стажёр было чуть меньше метра, навскидку. С такого расстояния их разговор был отчётливо слышен. «Да ладно!» Это же виртуалка. А она смотри, орудует кистью, как будто так и надо. Немного неприятный голос стажёра с эдаким капризным недовольством насторожил Веронику. Ты видишь? Видишь? Вижу, не слепой, хладнокровно отозвался продавец. А, на хороша. Этот твой знакомый написал в игре с полным погружением. Ты не путаешь? Девушку как то кому дарила? Виртуалка, кисть погружения, она Словесный ряд мог быть совпадением, но каким-то очень уж немыслимым. Да я же говорил, сейчас громкость прибавлю. Стажёр заёрзал, потянулся к мышке. Я подошёл, чтобы признаться, что восхищён вашей картиной. Вы поставите на ней авторскую печать. Еле слышно раздалось из динамиков Но стоять на месте Вероника не сумела. Её самообладание хватило только на то, чтобы подойти к беседующим спокойным шагам и голосам, почти срывающимся из-за волнения, спросить. «Простите, я случайно услышала часть вашего разговора на любопытную тему. Можно мне тоже одним глазком взглянуть?» Стажёр испуганно округлил глаза, а продавец благодушно развернул монитор. «Глядите! Я вас помню, девушка, вы всегда у нас закупаетесь». Вероника выдавила вежливую полуулыбку. На экране она видела себя, то есть хейт, картину с помой и птичками и снимавшего. Беретик перемещался и изображение смещалось вместе с ним. Чтоб тебе пусто было, гад. Зачем мне эта реклама? Чёрт, чёрт, чёрт, вихрем проносилось в её голове. Интересная картина, вслух же произнесла она. А не могли бы вы подсказать, где это видео размещено? Я бы из дома полностью посмотрела, а то право неловко вас отвлекать. Как она жалела, что не надумала пойти в театральный кружок, когда была такая возможность. Актёрская игра её, по собственному мнению, была настолько никакой, что эти двое просто обязаны были почувствовать фальшь. "Нигде", хмуро ответил стажёр. "Мне знакомый на почту скинул файл. В сети его нет. Пока нет". С оттенком паники подумала Сераники. Вспомнились при достережении Рэя по шёпоту, совершенно не к статье, от чего девушка смутилась окончательно. "Ясно, спасибо", пробормотала она. "Посчитайте мне, пожалуйста". Она скроговоркой протараторила список нужных ей товаров. Чем мне может грозить это видео, когда просочится в сеть? Эта мысль не давала ей покоя весь остаток дня. Даже в супермаркете, в который она пошла вторым заходом, сначала занеся покупки из художественного магазина домой, Веронике казалось, что покупатели на неё косятся. Впрочем, прохладный душ немного поубавил нервозность. Во что бы это ни вылилось, исправить ничего нельзя, поэтому следует перестать накручивать себя. Придя к этому выводу, девушка направилась к капсуле. Не пропадать же вечеру, раз она осталась в городе. На этот раз расслабленно посидеть на травке у стен храма не удалось. И внезапных озарений не случилось, скорее наоборот. Хейт пыталась вообразить, сколь ничтожной была вероятность, что Беретик скинет видео с ней стажёру из магазина для художников. Она вполне допускала, что стажёр не был единичным покупателем записи, но всё же, что парень решит показать видео старшему продавцу именно тогда, когда она войдёт в магазин, что она подойдёт на достаточное расстояние, Как раз креплики беретика. Да что там, что она вообще в этот день поедет не за город, а в центр, по маршруту музей-магазин. С течения обстоятельств, цепь случайностей совпадение. Вот прямо минута в минуту. Не бывает такого, как не бывает нарисованных птичек, машущих крыльями, как не бывает цветущих садов посреди вечной мерзлоты. Вся наша жизненица цепь случайностей. Глубокий и исполненный какой-то нечеловеческой мудрости голос ворвался в её размышления так внезапно, что Хейт вздрогнула. Она вскинула взгляд, чтобы наткнуться на спокойное лицо сидевшего мужчины в одеждах жреца. Так говорил мой наставник в первый год моего послушничества. Безмятежно продолжил жрец: "Задание. Двоебожие. Стадия первая завершено. Вам удалось привлечь внимание жреца Аболиона раньше предусмотренного заданием срока. Кажется, вы на верном пути. Задание от двоибожея, стадия вторая. Произведите благоприятное впечатление на жреца Балеона, чтобы получить приглашение посетить храм. Награда: малый лист древа познания. Требование: успешное завершение стадии 1. Уровень сложности: скрыто. Вы получили 1000 очков репутации с орденом Ашеа. Хейт прочтя повешение резко подобралась. Но вы не были согласны с его словами, понайти его предположила она. Жрец чуть заметно изменил наклон головы. На второй год послушничества наставник дополнил фразу. Только глупцы полагают так, сказал он мне. Но и это было не всё, предположила девушка, втянувшись в игру. Не всё, согласился Непись. Только к исходу третьего года он закончил высказывание словами: "Но ещё глупее те, что вовсе не верят в случайности". Я в четвёртый раз вижу тебя у храма. Ты всякий раз приходишь на краткий срок, проводишь это время в раздумьях, сидя на траве, а после встаёшь и уходишь. Ты пришла со смешанной кровью, но на твоём чيله печать Аше. Однако же ты раз за разом являешься к святилищу Балеона. Твои думы всякий раз разные, это написано на твоём лице. Что из этого совпадение, дитя? Хейт растерялась. Обращение дитя это мелочь, позволительное жерецу с седеной в волосах, но вся речь, что можно было сказать не солгав и выполнив при этом условия квеста. Не знаю, чащешим образом ответила она. НПС нисколько не удивился. Есть решение, принимаемое за нас, но оспорить их мы не в силах, с невозмутимым видом произнёс он. Приходи снова. Думаю, случайность это или нет, вреда от твоих визитов не будет. Жрец уже ушёл, а Хейт всё сидела, уставившись на храм в полном недоумении. Да что это за квесты такие? Ошалела возмутилась она. Произвести впечатление, чем? Сплясать чечётку? А нельзя по-человечески сказать, что от меня нужно? О поведении NPC и говорить было нечего. Служитель Балеона шокировал её похлеще жрец Дроу своими высказываниями. А ведь ещё недавно Хейт казалось, что переплюнуть странности последовательниц о шее вообще нереально. «Я так мозг сломаю», — взяла себя в руки Квартеронка. «А у меня навыки не прокачаны, статы не подняты, коровы недоедены. Брррр! Это вообще лечится!» Спустя часов эдак восемь Хейт получила от мастера Гехарда книгу ремесленных рецептов для ранга подмастерья и смогла, наконец, разогнуть ноющую спину. Поздравляем. Профессия ремесленник улучшена. Текущий уровень мастерства 1.0. Подмастерье. Сила увеличилась на 5, ловкость увеличилась на 5. За время ремесленного марафона адептка получила по 1 единичке к ловкости с выносливостью и 2 единицы к силе. Для труда наизнаос это было прямо сказать смешной прибавкой, но Хейт радовалась. Снова был виден прогресс персонажа. Больше я и ничему не могу тебя научить. с улыбкой сказал мастер Гехард. «На оговоренных условиях». И подмигнул. Громадный подмигивающий непись. Это было то еще зрелище. «Ты столько раз делилась со мной едой, ученица, что с моей стороны было бы некрасиво ничем тебя не отблагодарить. Держи». Мастер протянул хейт-книжечку, подозрительно схожую с той, что она только-только изучила. «Книга ремесленных рецептов. Ранг умелец». При изучении в неё переносятся все выученные ранее рецепты ремесленного дела, а также становится доступно изучение новых рецептов ранга умелец. Тип: вечная, улучшаемая. Ты не можешь изучить её сейчас, но я верю, что с твоим трудолюбием эта книга недолго пролежит без применения. Удачи, ученица. Тебе всегда будут рады в моей мастерской. Спасибо, мастер. С умилением отозвалась Хейт. И плевать ей было, что Гэхард непись, и умиление, и благодарность её были искренними. После ухода из мастерской Хейт вызвала окно чистых характеристик. Изменилось там, конечно, немного, но почему бы не глянуть. Герой: Хейт. Класс: Адепт тьмы. Уровень: 17. Здоровье: 890. Мана: 820. Мудрость: 82. Интеллект: 185. Живучесть – 74, сила – 53, ловкость – 56, атака – 53, защита – 36, выносливость – 16, стойкость – 2. Добавила настройку с плюсами от экипировки. Герой – Хейт. Класс – Адепт Тьмы. Уровень – 17. Здоровье – 890, плюс 290. Мана – 820, плюс 220. Мудрость – 82, плюс 22. Интеллект – 185, плюс 69. Живучесть – 74, плюс 27. Сила – 53. Ловкость – 56, плюс 2. Атака – 53. Защита – 36, плюс 167. Выносливость – 16. Стойкость – 2. Защита от магии – плюс 147. Да, с этим уже можно было жить. Однако хейт направилась в сторону аукционного дома. ходить всюду в вещах еле-еле отличимых от стартовых. Кстати, посох приметный, она после слов Фрэя в таверне решила убирать в инвентарь при входе в мирную зону и доставать перед выходом. Всего делов-то на пару секунд. Имея все шансы стать звездой Ютуба или положем игрового сообщества благодаря записи её творчества, казалось, не лучшим решением. Продавать картины за сотни золотых, а носить штаны и рубашку, цена которых две монеты за пару, не Камельфу, однако. Впрочем, осмотр лотов чуть не загубил затею на корню. За откровенный хлам продающие хотели от 100 золотых, а что-то поприличней раза в 3 дороже. Кошмар, недавно же изучала цены, не было такого беспредела. Ужаснолось хейт. Перед турнирной неделей всегда так, прокомментировал посетитель, зашедший сразу за апдкой в помещении. Лучше переждите. Ага. Смущённо кивнула девушка, ругая себя. Разговоры с собой в общественных местах до добра не доводят. Она уже почти последовала совету мужчины: человек в кожаной броне, никакого видимого оружия. Как наткнулась на лот мантии хранительницы леса. Редкий предмет, но с неплохими прибавками, занимает 2 слота. Примерка. Аукцион обладал и такой совершенно бесплатной функцией. Благодаря ей игрок мог в отдельном изображении увидеть, как вещь будет смотреться на персонажа. Тоже порадовала. Приталенное платье с воротом под горлышко, широкими рукавами и юбкой в пол с двумя разрезами по бокам. Цвет темно-зеленый с нежным растительным рисунком по краям. Цена выкупная – 275 золотых. Ставки на повышение не выставлено. Да, дороговато. Но как долго я буду искать что-то получше за адекватные деньги? Спросила себя Хейт и выбрала пункт: приобрести за выкупную цену. В инвентарь упал жетон, который она тут же передала служащей в обмен на него и денежку, получив мантию. Мантия хранительницы леса. Тип: тканная броня. Класс: редкая. Защита: 60. Прочность: 70 из 75. «Живучесть плюс двенадцать, мудрость плюс восемь, необходимый уровень пятнадцать». Переоделась Хейт перед выходом из здания, в пустом коридорчике. Отсутствие лишних глаз в этот момент успокаивало. А уже на пороге нос к носу столкнулась она с Барби. «О!» – удивилась адептка, подумав про себя, что весь день только и делает, что удивляется. «Вы же собирались сегодня пить коньяк». «Они пьют!» – фыркнула Арчанка без особого дружелюбия. «А ты?» робко спросила Хейт. «А что я?» Барби хохотнула. «Мужики о деле, говорят. Контора Рея предлагает работку Кену. Мне при этом присутствовать ни к чему». Арчанка запнулась. «Ба-ба-баф, пойдём выпьем». «А, забыла, ты же не любительница. Просто посидишь рядом, лады». Хейт хоть и устала жутчайше, почему-то не смогла вежливо отказаться. Не зря говорят, что любопытство сгубило кошку. Та просто забывала про отдых и сон, чтобы не пропустить ничего интересненького. Подумала Адетка, вслух соглашаясь на поход в питейное заведение. Эх, хорошо. Пророкотала Барби, опрокинув разом кружку пива вместимостью такой, что иная кастрюлька проиграла бы в сравнении. Хозяин, ещё парочку. Хейд заулыбалась, припомнив мамину присказку. красным застольем и крупным покупкам. Кутить, так кутить. Официант, ещё барбариску. Что меня поражает, сказала адептка, что ты их и в ней игры называешь по именам персонажей, будто это их в самом делешние имена. Барби Заливиста засмеялась, от чего парочка, сидевшая за соседним столиком, торопливо засобиралась на выход. Я открою тебе страшную тайну. Нас всех так и зовут в ролёвке. «Кен — своего рода сокращение от Константина. Барби — моё прозвище с институтской скамьи. А Рэй — любимый писатель у него Рэй Брэдбери. Как-то оно и прилипло. Теперь мне придётся тебя убить». Адепт Кохмыкнула, отхлебнув из своей значительно меньшей кружки травяного настоя. «Клянусь молчать до гробовой доски», — заверила она Арчанку. «Только не надо высокопарности». поморщилась Барби. «А то у меня пиво скиснет. Вот чем вы мне с малой нравитесь? Никаких закидонов вроде «Ой, какой миленький монстрик, давайте не будем его убивать, или я же испорчу маникюр и платится, помнется, если вы заставите меня драться». «Не дуровы, словом». «Ну, спасибо». Хайт, представив себе озвученной арчанкой сценки, чуть не захлебнулась отваром. Ты как скажешь, так хоть стой, хоть падай. На лице у бабы Танка словно набежала тучка. И почему ему не попалась вместо той шалавы, такая как ты. Она пристукнула кулаком по стол, от чего тарелки с закусками подпрыгнули, жалобно тренькнув. Всем бы только лучше было. О чём это ты? осторожно спросила Хейт разбушевавшуюся напарницу. А жени его? Барби всё перекосила, как от чего-то кислого до невозможности. Рей женат? Непритворно изумилась квартеронка. Горчанку перекосила ещё сильнее. Был красивая стерва, только ноги вместе держать не умела. Хозяин, где моё пиво? Хейт ошарашенно молчала. Такого откровения она точно не ожидала. Он как развёлся, подсел на эту игру. Почти год был как чокнутый, только недавно пришёл в себя. Любовь же была, высокие чувства. «Год?» — с недоверием в голосе уточнила адептка. «Но у него же всего двадцатый уровень», — Барби вздохнула. «Это его третий персонаж, третий убийца, но не третий ПК, и это странно. Я уж было решила, когда Рэй про вас малый рассказал, что он на одну из вас глаз положил. А нет. Ровно он дышит к вам обеим. Подоспел хозяин харчевни с заказанным пивом. То есть раньше рей был ПК? спросила Хейт, уставшая удивляться. И пересоздавал героя, но зачем? Больше тысячи на счётчике, и в город не зайти, даже если красная метка смыта на обоих, пояснила Барби. Ты не подумай лишнего. Раз он нас всех собрал, ничего не изменится. худшую сторону. Не он, не мы с Кеном предавать или продавать друзей не умеем. Хейт долго колебалась, стоит ли задавать этот вопрос, но всё же не удержалась. Почему ты всё это мне рассказываешь? Мы знакомы всего ничего. Такие, как ты, предавать не умеют. Без капли весёлости усмехнулась Барби. Я это всегда чую, что ты, что малая, что монах, не из тех, кому нельзя доверить спину. Чуешь? Чего хоть точно не ожидала, так это того, что сделает Арчанка в следующий миг. Откинувшись на деревянную спинку дурно сколоченного стула, она, смежив веки, глухим, завораживающим голосом продекламировала: Вы встречали рассвет в одиночестве? А, тогда вы, конечно же, знаете, как легко для других быть пророчицей. Задыхаясь от собственной слабости. Затем ухмылка вернулась на лицо Барби. Будто бы маска, случайно сдёрнутая в суматохе Бала Маскарада, снова вернулась на исконное место. «Рифмы не к чёрту. Ну, да на то она и импровизация. Это про тебя, Баба Баф. Хотя по правде-то во всех оно есть». «Оно?» — эхом переспросила Хейт. «Одиночество. Только одни им наслаждаются, других оно гнетёт, а третьи делают вид, будто смирились с ним». Мы засиделись. А мужики наверняка закончили болтовню о делах. Пойду я. Барбиш вернула на стол золотой и испарилась, оставив адептку с ворохом эмоций и мыслей.